Глава пятьдесят в а После взрыва бал прервали. Грохот не только донесся до всех уголков, но и прилично тряхнул само поместье. Гости спешно покидали дом графини Вестонской. Им уже не нужны были никакие сплетни, слухи и даже возможность познакомиться с королем не п р и л ь щ а л а Шутка ли, магическую бомбу такой мощности пронесли прямо в комнату одного из гостей. И не просто кого-то, а положили на постель самой невесты герцога. Разумеется, мы никуда не уехали, лишь переместились в другое крыло. Но ни о каком сне речи не шло. Хотя герцог и ходил вокруг меня кругами, настаивая на том, что мне стоит отдохнуть после такого потрясения. Вам прямо сказать ваше сиятельство? Или вы не понимаете, в каком положении оказались? Тогда я вам объясню, — сказал герцог. Я даже предположить не могла, что он способен так разговаривать с женщиной, невежливости, нешутливого тона, только холод и злоба. «Что с герцогом?» — шепнула я Уитмару. «Испугался за вас? Когда прозвучал взрыв в южном крыле, у него начали руки трястись, так что ты уж, Леди Крейс, с ним помягче, я уверен, что он до сих пор не отошел от шока. Разумеется, я собиралась быть с ним помягче. Когда герцог прибыл к месту взрыва, руки у него, конечно, не тряслись, но его бледное лицо мне сказало о многом». А еще ему пришлось тащить меня в новое крыло на руках, потому что я даже нормально стоять не могла, и ни одной даже самой безобидной шутки о моем состоянии не прозвучало. Разве можно на такое участие ответить чем-то глупым и неблагодарным, вроде наших обычных шуток? А сейчас герцог допрашивал, иначе не скажешь, графиню Вестонскую. Мы сидели в гостиной близняшки той, что была в южном крыле. «Но я ничего не знаю о ведьмах на моей территории!» причитала графиня Вестонская. то что она плохая актриса я заметила еще в тот раз когда она застала герцога в моей спальне и вынудила нас объявить о помолвке слишком много п р е у в е л и ч е н и й и восклицаний но сейчас я поняла еще и то что графиня н е п р о х о д и м о глупа я бы не решила сказать хоть слово лжи герцогу в таком состоянии вы у в е р е н ы герцог демонстративно положил меч в н о ж н а х на стол перед герцогиней со следующей ложью Я выну свой меч из ножен. Если вы соврете еще раз, то я попрошу леди Крейс выйти, а дальше вы уж д о д у м ы в а е т е в меру вашей фантазии, ваше сиятельство». И графиня сдалась, опустила голову и почти что плача рассказала об одном очень странном доме недалеко от поместья и о том, что ей приносили магические вещи, чтобы она закрывала глаза на происходящее в этом доме. Мужчины переглянулись, отпустили графиню Вестонскую и стали обсуждать план. Через полчаса бурных дискуссий и обсуждений они пришли к выводу, что нужно этот дом обследовать. «А не опасно идти в тот домик ведьмы только вдвоем?» — спросила я, напряженно глядя на герцога, то есть Тайлера. С большим трудом, но я смогла привыкнуть называть его по имени, хотя с учетом того, как мало времени мне понадобилось, можно ли считать это нелегким? «Мне жалко ту ведьму», которая им попадется, вздохнул Фредерико, который решил остаться в поместье. «А мне нет», — отрезал герцог. «Я не могу спокойно относиться к той, которая так легко стремится отнимать чужие жизни». «Вы о чем?» «Герцог злится, что вас пытались убить», — пояснил Уитмар. «И я тоже злюсь. Как не крути, леди Крис, мы, маги, являемся естественными врагами ведьм». Пытаться друг друга, если не уничтожить, то хотя бы ограничить, считается обычным. Но вмешивать процесс противостояния обычных людей низко. Хотя, мне кажется, герцог не подумывает о высоком и благородном. Он просто слишком испугался за вас. «Это бессмысленно!» — я пожала плечами. «Вы ведь прекрасно знаете, какое желание я загадала!» «Тем не менее, леди Крис, тебя что-то ранило в карете, и я бы не хотел рисковать!» — возразил герцог, прикрепляя ножны к поясу и накидывая на себя плащ. — Вернемся до полуночи, так что можете подождать. — Только осторожно, — попросила я. — Не буду, — буркнул герцог. — Что? — Не буду осторожным. — Почему? — не поняла я. — Из вредности. Но... если поцелуете то так уж и быть буду предельно внимателен и осторожен торжественно пообещал герцог хорошо что хором спросили все трое мужчин леди кри с ты серьезно тайлер смотрел на меня очень внимательно словно искал какой то подвох абсолютно невозмутимо ответил а я а герцог без всякого предупреждения положил руку мне на лоб и тут же переместил на свой «И что вы делаете, ваша светлость?» — поинтересовался Уитмар. «Проверяю, не заболела ли Леди Крис и не брежу ли я». «Ваша светлость, Тайлер, Уортис, ф е й н х а р д твердо сказала я. «Наклонитесь». Герцог послушно чуть наклонился, а я чмокнула его в уголок губ. Пусть и по-детски немного, зато как приятно увидеть его удивление. «А сюда можно?» — спросил герцог, ткнув пальцем себе в центр губ. «И подольше». «Как вернетесь целым и невредимым, ваша светлость», — пообещала я, ехидно улыбнувшись, «чтобы ни одной царапинки». «Тайлер», — поправил меня герцог, — «как вернетесь, буду называть хоть т а й м хоть Тайлером». «Уитмар, черт тебя подери, шевелись, Уитмар, мне нужно срочно вернуться обратно. Меня ждет леди Крис, которая будет называть меня т а й м и целовать. Черт подери, Уитмар, мы должны справиться за 10 минут, иначе я не выдержу». «Вы сначала хотя бы поместье покиньте», — вздохнул Уитмар, но послушно прихватил свой меч и вышел за герцогом, который действовал в два раза быстрее. «Ваша светлость, мы все равно потратим не меньше десяти минут на дорогу туда, а еще время там и возвращение обратно. Даже если мы умрем от безумного бега, мы не успеем, ваша светлость». Я услышала крик Уитмара из коридора и не могла не хихикнуть, но потом вернулась в гостиную. Тайлер взял с меня обещание, что я ни при каких обстоятельствах не покину гостиную, где будет Фредерико, который сможет защитить нас обоих. Мы второй раз оставались с королем наедине. Хотя этот раз был чуть приятнее первого, потому что меня ни в чем не подозревали. Но лишь чуть, тишина т я г о т и л а а я понятия не имела, о чем можно поговорить с ним. Да и за Тайлера с Уитмаром волновалась. «Жилище ведьмы — это не шуточки», От комнаты, где взорвалось ее зелье, не осталось даже стен. Жаль, что меня с собой отказались брать. Я бы проверила все ее здание собой. Почему ты так рьяно отказываешься от брака с моим братом? Нарушил молчание Фредерико очень даже неожиданным вопросом. Он красивый, умный, богатый. Такие должны нравиться женщинам. А еще он ужасный бабник, вечный шутник и иногда ведет себя по-детски. Парировала я. «Туше!» — воскликнул король. «Уела! Но положительного в нем куда больше, и ты не станешь отрицать, что он тебе как минимум симпатичен. Я бы даже сказал, что ты в него влюблена». «Уели!» — фыркнула я. «Да, он мне нравится, но я не уверена в нем, как в мужчине». «Нет, я знаю, что он будет заботиться обо мне, наших возможных детях, обеспечивать комфорт, защищать и всё прочее, что полагается делать мужу, но я не уверена, что как женщина не надоем ему». «Глупости. Он до безумия влюблён в тебя». «Сейчас возможно, но уверены, что он серьёзен, что эти отношения действительно важны для него. Он ведь постоянно всё переводит в шутку, никогда не отвечает серьёзно». Горько усмехнулась я. Сейчас он кажется мальчишкой, который впервые влюбился, но это совсем не гарантирует, что это чувство будет длиться долго. Тай и впрямь старается вести себя легкомысленно. Но кто, как не ты, леди Крис, должна знать, что это все наносное. Маска — привычное поведение, а не суть. Да, но любая маска рано или поздно срастается с сутью, да и менять эту маску герцог не торопится. Потому что эта маска — его самая лучшая защита — А с тобой, Леди Крис, эта защита ему нужна как никогда. А вот отсюда поподробнее, от кого он так защищается и почему, усмехнулась я. Я начну издалека. Времени у нас достаточно, но я хочу, чтобы этот разговор остался между нами. И ради всех богов, не вздумайте жалеть Тая. И не подумаю, он лишится максимум пары заслуженных ударов, так что рассказывайте».